Пятое. Куба. Фрейдис хотел и дальше идти на юг. Много недель плыли они вдоль берега, и вот уже все запасы на борту укончились. Оставалось только ловить рыбу и собирать дождевую воду. Однако, где бы ни казалась им подходящая земля, Фрейдис не желал исходить на сушу, чем умножало сначала недовольство, затем недоверие и, наконец, гнев своих спутников. Фрейдис говорил им, «Мало вам случалось быть на волосок от смерти? Хотите стрелу в брюхо от одноножки?» Именно так погиб другой сводный брат, Торвальд, сын Эрика И она знала, что тот роковой случай Все хранят в памяти Примечание Гибель Торвальда от руки бегуна ножки Описана в саге об Эрике Рыжем Конец примечания Мы пойдем до самого конца А нет, умрем в море По прихоти Ньорда Или по воле Хейли Примечание Ньорд – скандинавский бог плодородия Олицетворяющий также ветер и морскую стихию Хейль Повелительница мира мертвых. Конец примечания. Но где тот конец пути, о котором говорила Фрейдис, никто не знал. И вот они нашли землю, которая могла быть островом. Фрейдис чувствовала, что нетерпение спутников ей уже не сдержать, и согласилась подойти к берегу. Кнор вошел в реку удивительной красоты. Прежде чем ступить на сушу, они поднялись по течению, и всюду вода была совершенно прозрачной. Такая красивая земля встретилась им впервые. К реке подступали зеленые деревья, все в цвету или увешанные плодами, и ни одно не походило на остальные. Вкус у плодов был волшебный. Всюду пели сладкоголосые большие птицы и мелкие птахи. Листья на деревьях были огромные, в самый раз покрывать дома, а местность совершенно ровная. Фрейди спрыгнула на землю. Она приблизилась к хижинам, в которых, думалось, ей живут рыбаки, но их обитатели в страхе разбежались. В одной из хижин оказался пес. Он не лаял. Гренландцы вывели на сушу скот, и скреллинги, которые никогда не видели лошадей, вернулись. Они ходили без одежд, были низкорослые, но хорошо сложены. Кожа у них была смуглой, волосы темными. Фредис вышла вперед, полагая, что к беременной женщине они отнесутся по-доброму. Одному она предложила взобраться на лошадь, и, держа ее за поводья, провезла скреллинга вокруг деревни. Все жители принялись ахать и ликовать. Они принесли пришельцам пищу и приутили их в хижинах. А еще угостили скрученными листьями. Их поджигали, подносили карту рту и вдыхали дым. Фредди с ее спутники обосновались рядом, так что деревня Скреллингов стала и их поселением. Они построили хижины, такие же, как у местных, округлые и крытые соломой. А из деревянных бревен и брусьев соорудили храм, чтобы поклоняться Тору. Скреллинги показали им, как добывать воду из огромных орехов, которые росли на деревьях с большими листьями. Вода была очень вкусная. Рассказали они, как что называется. Хрустящий ячмень на их языке именовался маис. Показали, как спать в сетях, подвешенных между двумя деревьями. Их называли гамаками. Круглый год здесь было так жарко, что о снеге никто и не слышал. Здесь Фрейдис разрешилась от бремени. Ее муж Торвард, Принял Гудрид как собственную дочь, и это тронуло Фрейдис. Она стала к Торварду не такой суровой, как прежде. Скреллинги, сделались хорошими наездниками, научились выплавлять железо. Кренландцы узнали новых животных и начали стрелять из лука. Здесь водились черепахи и всевозможные змеи, а еще ящерицы с каменной чешуей и вытянутыми челюстями. В небе парили красноголовые грифы. Два народа перемешались, родились дети. Одни с черными волосами, другие со светлыми или с рыжими. Они понимали язык обоих родителей. Но вновь лихорадка поразила скреллингов, и стали они умирать. Гренландцев же она миновала, а потому стало ясно, что бояться им нечего, и что это они привезли с собой болезнь. Поняли, что хворь в них самих. Северяне поставили усопшим могильные камни высекли на них руны. Они стали молиться Тору и Одину, но скреллинги продолжали болеть. Гренландцы решили, что если продолжат здесь жить, хозяева этих мест погибнут, останутся они одни, и наполнила их жалость. Скрипя сердце, решили они вновь отправиться в путь. Разобрали храм Тора, чтобы увезти с собой, зато оставили несколько голов скота, подарок на прощание. После того, как они отплыли, лихорадка не прекратилась. Скреллинги продолжали умирать, и едва не вымерли все. Выжившие расселились со скотом по оставшейся части острова.